Глава седьмая. Родственные души. Они не способны тронуть сердце, не причинив ему боль. Современный автор. Дети обожали его, но он их не любил. Мысли его были далеко. Всё, что бы ни делали малыши, никогда не выводило его из себя. Холодный, справедливый, невозмутимый, он тем не менее был любим. Ибо его приезд разогнал в некотором роде скуку в доме, и он был хорошим наставником. Про себя он чувствовал лишь ненависть и отвращение к высшему обществу, куда был принят. Правда, на самый дальний конец стало, чем быть может и объяснялась эта ненависть. На нескольких званных обедах он едва мог сдержать свою ненависть ко всему, что его окружало. Однажды в день Святого Людовика, когда господин Вально ораторствовал о Реналей, Жюльен едва мог сдержаться. Он убежал в сад под предлогом, что ему нужно взглянуть на детей. "Какие восхваления честности!" воскликнул он. "Можно подумать, что это единственная добродетель. И однако какая почтительность, какое низкопоклонство!" перед человеком, который на глазах у всех удвоил и утроил своё состояние с тех пор, как печётся об имуществе бедных. Я держал бы пари, что он извлекает выгоду из сумм, назначенных на подкидыши нищита, которых совещние нищиты всех остальных бедняков. Ах, что за чудовище, что за чудовище! Ведь и я тоже в некотором роде подкидыш мене они ненавидит отец, братья, вся семья. За несколько дней до дня Святого Людовика Жюльен, прогуливаясь в одиночестве со своим молитвенником в роще, называемой Бельведером, возвышающейся над бульваром Верности, вдруг увидал двух своих братьев, спускающихся по уединённой тропинке. Он хотел избежать этой встречи, но не сумел. Зависть этих грубых мужиланов была до такой степени возбуждена его прекрасной чёрной парой, его чрезвычайно опрятным видом, его искренним презрением к ним, что они исколотели его до бесчувствия и до крови. Госпожа де Реналь, прогуливаясь с господином Вально и супрефектом, случайно зашла в рощу. Она увидала Жюльенер распростёртым на земле, и подумала, что он мёртв. Её испуг был так велик, что внушил господину Вально ревность. А впрочем, он взволновался слишком рано. Жюльен находил госпожу де Рональ красавицей, но в то же время ненавидел её из-за этой красоты. Ведь это было первым приткновением, которое чуть не повредило началу его карьеры. Он говорил с ней как можно меньше, чтобы заставить себя позабыть о восторге первого дня, когда он дошёл до того, что поцеловал ей руку. Элиза, горничная госпожи Дреналь, незамедлила влюбиться в молодого наставника. Она часто говорила о нём своей госпоже. Любовь Элизы навлекла на Жюльенна ненависть одного из лакеев. Однажды он услыхал, как последний говорил Элизе: "Вы не хотите со мной разговаривать с тех пор, как этот сопливый учитель втёрся в дом". Жюльен не заслужил такого определения, но сознавая свою привлекательность, он ещё усиленнее стал заниматься собою. Господин Вально также удвоил свою ненависть к нему. Он заявил публично, что такое кокетство неприлиствует молодому аббату, тем более что Жюльен носил костюм, походивший на сутану. Госпожа Дереналь заметила, что он стал чаще разговаривать с Элизой. Оказалось, что эти разговоры вызывались скудостью весьма ограниченного гардероба Жюльена. У него было так мало белья, что он вынужден был отдавать его стирать на сторону, и для этих маленьких услуг Элиза была ему полезна. Эта крайняя бедность, о которой Анна не подозревала, расстрогала госпожу Дреналь. Ей захотелось сделать ему подарок, но она не осмелилась. Эта внутренняя борьба была для неё первым огорчением, которое ей причинил Жюльен. До сих пор имя Джульены, чувствуя чистой духовной радости, были для неё синонимами. Мучимая мыслью о бедности Джульены, госпожа де Реналь предложила своему мужу подарить ему бельё. "Что за чепуха?" ответил он. "Как делать подарки человеку, которым мы вполне довольны, который служит нам так хорошо?"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 Как он справляется? Постепенно бедность Жюльенна стала вызывать у неё жалость, а не оскорблять её. Госпожа Дереналь принадлежала к тем провинциальным дамам, которых легко счесть глупенькими на первых порах знакомства. У неё не было никакого жизненного опыта, и она не любила утруждать себя разговором. Одарённая нежной и гордой душой,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 И это в сочетании с решительной склонностью к пламенной набожности приучило её жить сосредоточенной, внутренней жизнью. При внешней уступчивости и как бы самоотречении, что верьерские мужья оставили всегда в пример своим жёнам, и что составляло гордость господина Дереналя, она в сущности имела характер в высшей степени горделивый. Принцесса, прославленная своей гордостью, бесконечно больше уделяет внимание поступкам окружающих её вельмож, чем эта женщина, внешне такая кроткая и скромная, обращала на слова и поступки своего мужа. До появления Жюльена она в сущности обращала внимание только на своих детей: их болезни, их огорчения, их маленькие радости. поглощали всю нежность её души до того обожавшей только Бога во время пребывания в византийском монастыре Святого Сердца. Не удостоивая высказать это кому-нибудь, она приходила в такое отчаяние от приступа лихорадки у одного из своих сыновей, как если бы ребёнок уже умер. Взрыв грубого смеха пожимание плечами, сопровождаемое каким-нибудь тривиальным афоризмом о сумасбродстве женщин. Так встречал муж её излияния, когда в первые годы их совместной жизни её влекла к нему потребность высказаться. Такого рода шутки, в особенности, если они относились к болезням детей, вонзались как нож в сердце госпожи Дереналь. И это ожидало её взамен медоточивой лести из Иезуитского монастыря, где она провела молодость. Скорбь воспитала её. Слишком гордая, чтобы говорить о своих горестях даже со своей приятельницей, госпожой Дыровиль, она вообразила, что все мужчины, подобные её мужу, господину Вально, исупрефекту Шаркоде Мажерону. Грубость Скотская нечувствительность ко всему, что не представляло денежного или служебного интереса, слепая ненависть ко всякаму не согласному с ними мнению казались ей такими же естественными для мужчин, как ношение сапог и фетровых шляп. В течение долгих лет госпожа Дереналь всё ещё не могла привыкнуть к этим преклонявшимся только перед деньгами людям, среди которых ей пришлось жить. Этим объясняется успех молодого крестьянина Жюльена. Она нашла тихую радость, полную прелести навязну, в сочувствии этой гордой и благородной души. Госпожа Дереналь скоро простила ему его крайнее невежество, ещё увеличившее его привлекательность и грубость манер. которую она старалась исправить. Она нашла, что его стоило слушать даже тогда, когда он говорил о самых обычных вещах. Даже когда дело шло о несчастной собаке, задавленной мчавшейся телегой, в то время, когда Щельен переходил улицу. Вид страдания животного вызывал грубый смех её мужа, Между тем, как она заметиланахмурившиеся прекрасные чёрные дуги бровей Жюррена, ей стало казаться постепенно, что благородство, великодушие, гуманность были присущи только одному, этому юному аббату. Она перенесла на него одного всю свою симпатию и даже восхищение, которое Эти качества вызывают в благородных душах. В Париже отношения Желььена с госпожой Дереналь быстро определились бы. Но в Париже же любовь порождение романов. Юный наставник и его застенчивая хозяйка нашли бы в трёх-четырёх романах или бульварных театрах разъяснение их отношений. Романы разъяснили бы им их роль Научили бы как действовать, и рано или поздно, может быть, без всякого удовольствия, может даже сопротивляясь, из числа Вильян последовал бы этим образцам. В маленьком городе в Авироне или в Пиренеях малейшее происшествие могло бы ускорить развязку благодаря жаркому климату. Под нашими более сумрачными небесами Бедный молодой человек становится чистолюбивым, потому что чувствительное его сердце требует радости, доставляемых деньгами. Он ежедневно встречается с тридцатилетней женщиной, честной, занятой своими детьми, не следующей в своём поведении примеру Романов. Всё идёт медленно, всё совершается постепенно в провинции. Всё ближе к природе. Часто думая о бедности молодого наставника, госпожа де Рональ умилялась до слёз. Жюльен застал её однажды всю в слезах. Сударня, у вас какое-нибудь несчастье? Нет, мой друг, ответила она ему. Позовите детей, и пойдём гулять. Она взяла его под руку и опёрлась на неё так, что это показалось Жюльену странным. В первый раз она назвала его своим другом. К концу прогулки Жюльен заметил, что она сильно покраснела. Она замедлила шаг. "Вам, вероятно, говорили", сказала она, не глядя на него. что я единственная наследница очень богатой тётки, живущей в Бизансоне. Она засыпает меня подарками. Мои сыновья делают успехи настолько поразительные, что мне хотелось бы попросить вас принять маленький подарок в знак моей благодарности. Дело идёт всего о нескольких луидорах, чтобы заказать вам бельё. Но Прибавила она ещё больше покраснев и умолкла. Что такое, сударня? спросил Жюльен. Не стоит, продолжала она, опустив голову, говорить об этом моему мужу. Я маленький человек, сударня, но я не подлец, возразил Жюльен, гневно сверкая глазами, и остановился. выпрямившись во весь рост. Вот о чём вы не подумали. Я был бы ниже всякого лакея, если бы стал скрывать от господина Дыреналя что-либо касающееся моих денег. Госпожа Дыреналь была поражена. Господин мэр продолжал Щельен. Вот уже 5 раз с тех пор, как я служу у него, выдавал мне по 36 франков. Я готов показать мою расходную книжку господину Дреналю и кому угодно, даже господину Вально, который меня ненавидит. После этой отповеди госпожа Дреналь шла бледная и взволнованная, и прогулка окончилась в молчании. Ни тот, ни другая не могли найти предлога для возобновления разговора Любовь госпожи Дереналь казалась всё более и более невозможной гордому сердцу Жюльену. Что касается её, то она уважал его, восхищалась им, как он её отчитал. Чтобы загладить невольное унижение, причинённое ему, она разрешила себе самую нежную о нём заботу. На вид знатных отношений составляла радость госпоже Дереналь в течение целой недели. В результате ей удалось смягчить отчасти гнев Жюльена, но он был далёк от того, чтобы усмотреть в этом личную симпатию. Вот, говорил он себе, каковы богатые люди. Сначала унизят, а потом стараются всё загладить какими-нибудь уловками. Сердце госпожи де Рональ было слишком переполнено чувствами, и её ещё слишком невинно, чтобы, несмотря на своё решение, она не удержалась от того, чтобы рассказать мужу о предложении, сделанном ею Жюлььено, и о том, как он его отверг. "Как?" воскликнул господин де Рональ, задетый за живое. "Как могли вы снести отказ от какого-то слуги?" Госпожа де Рональ, возмущённая этим словом, хотела возразить. Я говорю с ударением, как говорил покойный принц де Конде, представляя своих камергеров своей молодой жене. Все эти люди наши слуги. Я читал вам это место из мемуаров де Бозанвиль. Это чрезвычайно важно для манеры общения всякий недворянин, живущий у нас, И получающий жалование, ваш слуга. Я скажу два слова этому господину де Жульен и дам ему 100 франков. Ах, мой друг, сказала госпожа Дереналь вся трепеща, по крайней мере, чтобы этого не видали слуги. Да они могли бы позавидовать, и не без основания, сказал её муж, уходя и думая о величине суммы.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 Госпожа Дюренал посмотрела на него нерешительно. "Дайте мне руку", сказала она наконец с отважным выражением, которого Жюльен у неё никогда не замечал. Она осмелилась пойти к верьерскому книгопродавцу, несмотря на его гнусную репутацию либерала. Там она выбрала на 10 люидоров книг, будто бы для своих сыновей, но это были книги которую она знала, хотела симеть Жюлььену. Она пожелала, чтобы там же в лавке каждый из её детей надписал доставшуюся ему книгу. Между тем, как госпожа Дереналь радовалась, что нашла способ вознаградить Жюлььена, последний был поражён количеством книг, которые он увидел у книгопродавца.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 обонировавшись на чтение книг в его магазине. Господин де Рональ согласился, что благоразумно будет дать старшему сыну реальное представление о нескольких сочинениях, которые ему придётся изучать в военной школе. Но Жюльену видел, что мэр упорно не желает делать дальнейших шагов. Он подозревал какую-нибудь тайную причину, но не мог её отгадать. "Я подумал, сударь", сказал Жюльен Мэрро однажды. "Что было бы весьма неприлично, если бы славное дворянское имя Реналей появилось в грязной бухгалтерии книгопродавца". Чело господину Донарале прояснилось. "Было бы также предосудительно", продолжал он более смиренным тоном. "Для обедного студента богословия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 снова выражала досаду из-за вмешательства Он умолк. Теперь я его понимаю, сказал он себе. Несколько дней спустя старший из мальчиков спросил у Жюльена в присутствии господина Дороналя об одной из книг, объявленной в ежедневнике. Чтобы избежать всякого повода к торжеству якобинцев, сказал молодой наставник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 появляющимся у некоторых людей, когда они видят успех своих долго лелеемых намерений. Следует приказать, чтобы Локей не смел брать никаких романов. Раз попав в дом, эти вредные книги могут развратить горничных госпожи Дереналь и саму Волакей. Вы забываете ещё политические памфлеты, добавил господин Дереналь высокомерно.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 Он стал говорить о хирургических операциях. Она побледнела и попросила его перестать. Кроме этого, Жюльен ничего не знал, вследствие чего, когда ему приходилось оставаться вдвоём с госпожой Адренал, воцарялось самое странное молчание. В гостиной, как бы смиренно он себя ни держал, она находила, что он превосходит умом всех, кто её посещал. Оставаясь с ним,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 Душа его парила в небесах, а вместе с тем он не мог нарушить самого презренного молчания. Вследствие этого его суровый вид во время долгих прогулок с госпожой Дереналь и её детьми ещё усиливался от жестоких мучений. Он безумно презирал себя. Если на своё несчастье он заставлял себя говорить, то говорил только самые смешные вещи. К довершению несчастья он сознавал, что даже преувеличивал своё нелепое положение. Но он не видел выражения своих глаз, которые были так прекрасны и отражали такую пламенную душу, что подобно хорошим актёрам зачастую придавали очаровательный смысл тому, в чём его вовсе не было. Госпожа де Рональ заметила, что наедине с Нео Ему случалось говорить хорошо только когда, отвлечённый каким-нибудь непредвиденным обстоятельством, он не заботился о том, чтобы говорить комплименты. И так как друзья дома не баловали её новыми, блестящими идеями, она с восхищением ловила блёстки ума Жюльена. Со времени падения Наполеона всякое подобие любезности было беспощадно изгнано.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 За знатного дворянина никогда не видела и не испытывала в своей жизни ничего, что походило бы хоть сколько-нибудь на любовь. Только её духовник, добрый священник Шилан, говорил с ней о любви по поводу ухаживаний господина Вально, причём он изображал ей любовь в таком отвратительном виде, что она представляла её себе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 Упрекать. Глава 8. Мелкие события. И вдох тем глубже, чем вздохнуть боится. Поймает взор и сладостно замрёт. И вспыхнет вся, хоть ничего стыдиться. Байрон. Дон Жуан. Песнь первая. Станс 74. Ангельское настроение, которым госпожа де Рональ обязана была своему характеру и своему настоящему счастью, слегка омрачилось, когда она думала о своей горничной Элизе. Эта девица получила наследство и, отправившись исповедоваться к священнику Шилану, призналась ему в своём намерении выйти замуж за Жильлена. Священник искренне порадовался счастью своего друга, но велико было его изумление, Когда Жюльен объявил ему с решительным видом, что предложение девицы Элизы ему не подходит. "Остерегайтесь, дети мои, того, что происходит в вашем сердце", сказал священник, наморщив брови. "Если вы отказываетесь по причине вашего призвания от такого более чем приличного состояния, то я приветствую вас. Я служу в Верьере уже 56 лет. И несмотря на это, по всей видимости, буду смещён, но это меня огорчает, хотя у меня есть 800 фунтов ренты. Я сообщаю вам эти подробности, чтобы вы не строили себе иллюзий насчёт того, что вас ожидает в положении священника. Если же вы намерены угождать сильным мира, а вы обречены на неминуемую гибель. Вы могли бы сделать карьеру, но для этого придётся вредить обездоленным. льстить супрефекту, мэру, всем людям с положением, потакать их страстям. Этот образ действий, называемый умением жить, быть может, для мирянина и совместим со спасением. Но в нашем положении нужно выбирать. Середины нет. Хотите преуспевать в этом мире или в другом? Вступайте, дорогой друг, подумайте. И через 3 дня дайте мне окончательный ответ. С грустью замечаю я на дне вашей души мрачное пламя, не обещающее сдержанности и отречения от земных благ, необходимых священнослужителю. Я ожидаю многого от вашего ума. Но позвольте мне вам сказать, прибавил добряк священник со слезами на глазах. Я трепещу за вас в положении священника. Юльিয়ену было стыдно за своё волнение. В первый раз в жизни он видел, что его любят. Он плакал от умиления и отправился скрыть его в большой лес за верьером. Что со мною? спросил он себя наконец. Я чувствую, что отдал бы 100 раз жизнь за этого добряка-священника, а между тем Он только что убеждал меня, что я дурак. Мне нужнее всего провести его, а он видит мою душу. Скрытое пламя, о котором он говорил, это моё намерение сделать карьеру. Он считает меня недостойным звания священника. И как раз тогда, когда я воображал, что жертвую арентой в 50 люидоров, я внушу ему самое высокое представление о моей набожности. и моём призвании. В будущем, продолжал Жюльен, я буду рассчитывать только на те черты моего характера, которые удастся испытать. Кто сказал мне, что я буду с восторгом проливать слёзы, что буду любить человека, который меня убеждает в том, что я дурак?